Владлен Подымов. Государственный контракт. Часть вторая. Окончание. Через четыре часа гордая восемнадцатилетняя капитанша величественным жестом ткнула в светлое пятно на экране и заявила «Все, мы на месте. Вот звезда, вот пустота, ищи тут что надо». Бумажку дай, попросил Джо. Напишу местные координаты. Бумага удивиться нашлась, а вот карандаш пропал. Катя у нас с подозрением косилась на честнейшую физиономию нанимателя, шипя и ругаясь сквозь зубы, шарила в турби, но так и не сыскала. Через полчаса сдалась. Смущаясь, розовея и хихикая в ладушку, назвала адрес. Джо скинул координаты почты. Печёнка поползла по пространству, поначалу медленно, затем разогналась. Через несколько часов пришлось признать, что по нужным координатам ничего нет. Вообще-то планеты в системе были, сканеры их видели, но вот конкретно тут, в заданное время и в заданной точке, обнаружилась девственная чистота до пригоршня корпуса звездного ветра. «А что ищем-то?» Очень вовремя поинтересовалась малолетняя капитанша. «Гигант должен быть газовый, а при нем планеты-спутники!» «Обманула барахлянная контора-то!» — задумчиво заключила девица. «Сам видишь, нет тут жирных пузырников, на единицу вокруг вообще чистый ноль. Разве вон там, совсем на рогах?» «Скинь мне поток со сканеров!» — попросил Джофф. Катюна так и сделала. Но сканеры корабля с мозговой сеткой Джофа договориться не сумели. Слишком разные поколения техники пришлось забрать у девицы тяжелые и неудобные трехмерные очки. Старье нещадно глючило, исполняющий весь вспотел, пока не сыскал подходящую кандидатуру на газового гиганта. Туда и двинулись. На месте оказалось, что гигант изрядно ватт да еще и щеголяет широким ледяным кольцом. Совсем не похоже на данные из контракта. Правда, планетоидов-спутников насчитали ровно столько, сколько должно быть 11, и Джоф решил рискнуть. Печенка вышла на орбиту десятого спутника, обтянутой тонкой корочкой льда водяной капли диаметром в 2000 километров. В ответ на сброшенный в пространство идентификационный сигнал на орбите планетоида вспыхнули яркие глифы. Изначально алло-кровавые, они постепенно желтели. Местные военные системы выставляли печенки статус дружественного нейтрала. Побледневшую котюну колотило от страха. Найти в этих краях такую плотную защитную сеть малолетний капитан никак не ожидала. «Ясно теперь, почему корабли пропадали» прошептала она, нервно дергая себя за зеленый куст. «Эх, порадую общество! Может, добавят детцам другой к поминальной мантисе?» Катюна вытащила из торбочки здоровенную кружку, подошла к стене, подаила тонкую изогнутую ветку и налила в кружку кипятка. Бросив в кипяток щепотку душистой травы, устала присела у стены и закрыла глаза. цидила обжигающие отвар и невнятно бормотала цитаты из «Откровения Зуисуя». Джоф не вслушивался. Он яростно листал контракт. Идентификатор должен был дать зеленые глифы, никакой желтизны. А без статуса полного союзника оборонительная система не позволит выполнить задание. Подрядное соглашение выглядело небрежно сляпанным из кучи разномазных таблиц, указаний и расчетов. Иные даже противоречили друг другу, хоть и не в самых важных деталях, посему Джофф и подписал контракт, на практике навидался всякого. Нерадивость составителя документов бросалась в глаза в самом начале исполнения, но Джофф и подумать не мог, что пароль-идентификатор не подойдет. Через час Джоф сдался. Наскреб еще пяток идентификаторов, но корневой ключ у всех найденных был один и тот же. С отчаяния исполняющий принялся рыть предыдущие версии документов. Составитель поленился. Надергал из разных контрактов протоколы, соглашения, требования, спецификации, заполняя их по-своему, а исходные версии удалить забыл. Они так и болтались в хвосте пакета, серея статусом недействительных. Печенка неуверенно пискнула. Задремавшая была котюна вздрогнула. Джоф нацепил древние очки и похолодел. Глифы орбитальных боевых блоков светились оранжевым. Разрешенное нейтралу время заканчивалось. что делать делать-то будем? Миш, моргают нам!» распереживалась Катюна и попыталась отхлебнуть из пустой кружки. А -а -а! «Сейчас шмальнутая дырка в башне-то!» Джоф нервничал не меньше. Он принялся ослать в пространство все найденные идентификаторы, даже те из старых документов. И вот странно, один подошел. Глифы налились твердым малахитом. Команда печенки вздохнула с облегчением. «И что было?» «Так, мелкое недоразумение». «Ты это, смотри!» Катюна неуверенно пощупала торбу. «Я ежели чё? И растерянно умолкла. «Типичный субподрядчик-первоходка, не то что я, опытный исполняющий, с гордостью подумал Джофф». Глифы на орбите подмигнули желтизной, Джоф подскочил, с корговоркой выплевывая в эфир основные положения контракта. Знаки оборонительных систем вернулись в зелень. Утерев хладный пот, исполняющий незаметно вздохнул и упер суровый взгляд в малолетнего субподрядчика. «Так, мне надо наружу. Заберу кое-чего и спущусь на планету». «Хм!» — почесало куст на голове котюна. «Пойду послежу за тобой, вдруг чё как». «Зачем?» «А не сбежишь с моим миллиончиком». «Куда?» «Кто вас знает, Горняков?» «И вообще-то ты «Выйди!» — порозовела малолетняя капитанша. «Куда?» Катюна вытолкала Джофа из рубки в коридор и захлопнула дверь. Через минуту явилась... В желтый черным полосатом обтягивающем скафе, поверх которого натянулось симпатичные белые трусики в синий горошек, силовой пояс с торбой и бронежакет. На скафе виднелись грубоватые заплатки, у сердца и на спине, точно напротив. Ну, на свалке светош нашлось, смущенно ковырнула заплатку Катюна. Подумаешь, тюряжный, зато прослужит еще ого-го! отвернулась и подергала за кривые лиловые рычаги, торчащие из стены, смотрелась в белые значки, которые по той же стене побежали, и захихикала. «Вода я мяг. Купаться-то не будем. Я ж страсть как этого не люблю». «Нет, просто заберу с орбиты груз и размещу его на поверхности». «Печёнка вниз не слезет. Не живёт она, трава такая в гравитационном колодце», с сожалением заявила девица. «Зря чапали». Исполняющий государственных контрактов умеет предусматривать любые ситуации, пафосно заявил Джоф. Честняк, что ли? А, ты для того шары купил? Джоф кивнул и быстро натянул стандартный имперский сгав, простенький, серенький, но все же не на свалке, найденные, а купленные в магазине на чертауне. Шары распределились справедливо Джофу 4, Катюне — 6 ровно по массе покоя с учетом торбы. Та потянула на две Катюна. Вскоре команда печенки выбралась наружу. Белый с голубоватыми разводами шар планетоида тонул в тени родительского гиганта, но по поверхности тянулась косая светлая полоса — ледяной пояс подсвечивал. Оглядевшись и оценив местные красоты, Джоф неуверенно посвистел в эфир. Буквально через пяток минут вокруг возникло нездоровое шевеление, Десятки угловатых теней носились, изредка взблескивая отраженным светом, подмигивая зелеными огоньками на концах крыльев и азартно шевеля острыми стволами фазеров. угольно черные скобки истребителей постепенно сжимали объятия. Вдруг порскнули в стороны, и в охраняемый периметр солидно вплыл здоровенный контейнер, похожий на откормленного Борова. Крышка откинулась, Контейнер нацелился на Джоффа и презрительно отплевался посылками. Тот с большим трудом поймал 15 коротких в ребристых цилиндров, увязал в снизку и прихватил к туловищу липкой лентой, выпрошенную у котюны. Заодно отобрал у нее один спасательный шар, вернув массово покоечную справедливость. Контейнер развернулся и уполз, увидя с собой большую часть угловатых теней. Но несколько скобок так и кружили рядом, толкаясь, как клетки в бурлящем супе. Пока исполняющий раздумывал, Катюна оторвала от пояса один из аварийных шаров и метнула в сторону планеты. Истребители бросились за ним, выстраиваясь в атакующую воронку. «Ты что делаешь, растрачиться? возопил Джофф. На миг показалось, что попал в стандартную ловушку исполняющего, когда соисполнители как бы случайно топят контракт. Да ладно, не жуйся, радостно захихикала катюна, глядя как скобки задорно охотятся на шар. «Спасалки денег стоят, проворчал Джов. Да и всего их десяток. А! махнул рукой девица. Заряд скоро кончится все равно выкидывать. Джоф молча скрежетнул зубами, схватил катюну за руку и бросился с орбиты к поверхности планетоида. Шары тормозили полет, но падать все равно было страшно. Девица орала от сладкого ужаса и материлась так забористо и изощренно, что за полчаса спуска Джоф верно стал доктором наук по фронтирным ругательствам. Внизу же, отойдя от полета и найдя среди высоченных торосов более-менее ровное поле, Джоф выдолбил во льду 15 глубоких лунок и в каждую посадил по стержню, припрошив сверху тремя пригоршнями снега. Все по тех заданию. Катюна ходила следом и ржала в голос, но потом умолкла и призадумалась. Даже помогла ковырять последнюю пару лунок. После чего команда печенки принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Не прошло и часа, как лед под ногами дрогнул, затем резко вздыбился, разламывая многометровую толщу широкими трещинами, Катюна упала на задницу, порвала усыпанное горошком белье и выругалась так заковыристо, что Джофф решил претендовать на следующую степень доктора местного фольклора. Одна из новообразованных льдин тяжко повернулась, встав на ребро и выдавив на ледяное поле настоящие цунами водно амячной смеси. Схватив Катюну за пояс, Джофф, ломая пальцы, взобрался на ближайшую снежную гору, втащил напарницу и застыл в страхе. Лёд трескался с оглушительным грохотом. сметывались фонтаны водно-снежной смеси. канонада постепенно уходила за горизонт. Из распахнувшихся полыней рывками выползали темные, лоснящиеся туши, похожие на огромных вздувшихся пиявок. Пиявки с хлюпаньем втягивали воду. Лежа на льдинах, они раздувались все сильнее и сильнее, наваливались и ломали торосы, продавливая лед, проваливались сквозь него, и вот, насосавшись тысячи тонн воды, медленно, с неуклюжими рывками, поднимались в небо. Вдалеке от происходящего действа на крупной льдине устроились Джо с котюной, с трудом удерживаясь на ногах, когда очередная тысячетонная туша взлетала и льдину подбрасывала на тяжелой волне. Джоф считал. 12, 13, 14, 15, 16, как 16? 17? 18? Что, перевыполнили? Хе -хе, нас ждет премия! Какая премия? Валим! Джоф активировал шары и те с натугой потащили его в зенит в компании с нервно ржущей Катюной из Из-под льда продолжали выползать черные тела. Белая поверхность планетоида пучилась, лед взрывался, хлеща кусковой шрапнелью, вокруг кишели хлюпали и прыгали огромные черные жирные пиявки. То лениво шевелились в водно шуге, то с ударом пары распыленной воды взметывались в воздух и медленно, с натугой, преодолевали притяжение. На орбите шла дикая толкотня, метались разноцветные глифы. Боевые скобка-дроны заполошенно носились, с опаской нарезая круги и сферы вокруг взлетающих с планеты битумно-масляных туш. Фиолетовая чёрточки печёнки жалко смотрелась на фоне располневших имперских собратьев. Планетарная капля худела на глазах. Что-то привычно шло не так. Команда печёнки шустро зашмыгнула в шлюз корабля. Может, отойдем подальше, а, перчик? Оказавшись в рубке, тут же проныла девица. А тут трава такая, задницу чует морозит. Надо тебе ее! И Джоф заткнулся. Давай, попрыгали. Отъехали на десятую долю единицы от газового гиганта и остановились. Если что, нас тут не было, предупредил Джоф и покачал дрожащим пальцем перед носом котюны. А то! Согласилась, притихшая и напуганная девица. Зеленый куст свесился на бок. «Ни тютюнечки не заявлялись, мышью не бегали. И что че теперь?» «Чего, чего!» — проворчал Джофф и задумался. Катюна внимательно пялилась на него, забыв про вымокшую торбочку, от которой натекла остро воняющая аммиаком лужа. Джофф анализировал. «А ну, покажи ими системы!» Девица пошарила по карманам скафа, сунула руку за пазуху и предъявила к осмотру плачок бумаги. Вот! Глазенки-то есть, смотри. Три фрикат емзик шесть! Прочел Джоф. Точняк! Какой шесть! Возопил Джоф, наливаясь дурной кровью и потрясая руками. Шесть? А сколько? Восемь! Восемь! Вот же написано 8! Отобрав бумажку, Катюна критически обозрела ее и уверенно припечатала: Шесть! Сам криворучка, а меня напраслишь! Джофов со стоном сполз по стене и закрыл глаза ладонью. Рядом села Катюна. Помолчала и предложила: Не говори слугам барахла, что тюточку перебрал. Империя большая, подиг детцам другое не заметит. Жов подумал, еще подумал и принялся редактировать видео с мозговой сетки. Через неделю в станционном баре Джофф и Катюна отмечали завершение контракта и поступление денег. Из договорных 14 миллионов Джоффу досталось 3,5 миллиона, из которых отправил Катюне. Остальное бесследно сгинуло в вышних сферах за добрые консультации и полезные информационные услуги. Да и дядя не забыл про себя, отломил должное. Потому и праздник вышел такой, с большими бутылками крепкого. Броди и дело сладилось, а завершение горчит. Вскоре пьянка перешла в ожесточенный спор. «Заработал на наивной девушке миллионы кредитов, оставил ее с голой, голой задницей», — укоризненно выговаривала Катюна. «Я же все по долгам раздала». Она схватила бутылку минералки и принялась цедить, справляясь с цикотой. Джоф непроизвольно скосил взгляд. Крепкая задница Катюны была скрыта симпатичными трусиками розового цвета, да еще и завернута в отрез черные газовой ткани. Опять девица принялась за старые песни. «Думаешь, контракт закрыть легко?» «А вот и нет!» Джоф погрозил собеседнице пальцем. «Этому отрежь, тому отпили, сон тем не забудь поделиться. Да и дядюшку подогреть надо, иначе больше ничего не подкинет». «А как же огромная имперская штампуля?» «Печать, понимаешь ли, сама собой не ставится. Ее хороший человек должен на контракт наложить, а хорошие люди плохо жить непривычны». Общество возмутится Поэтому люди при императорских Печатях живут Особенно замечательно «Кудряво!» Протянула котюна «Много блажного про горняков Бают, но чтобы у вас хорошие люди Жили хорошо, такой борды Еще не слышала» Телефон в кармане у Джофа Яростно задергался «Так, <кх> погодим. Исполняющий энергично Растер лицо ладонями Звонят. Лады, я тут никуда не ухожу. Наклюкавшаяся девица, сложив руки на стол, уронила на них голову и тихонько засопела. Оказалось, дядюшка прислал еще один контракт с припиской в тех же краях. Исполняющий государственных контрактов с внезапно ожившим подозрением пролистал условия договора, нашел требования к соисполнителям. «Надежная команда пустотников с собственным кораблем крейсерского класса», бормотал Джоф, вводя пальцем по строчкам. Взглянул на храпящую котюну и поставил галочку. «Есть». Так, так, так Группа опытных охотников на желторогих чурташей. Эй, Катюна Пенская Ты на черташей охотилась? Че? Проснулась-то Эх, ты Черташи Чучело на базаре видела Зачем охотиться? Кому они нужны? Шкуры до да кости И шкуры то и на три блохи А злобы на десяток жутьев хватит «Миллион хочешь?» «Кредитов? Кто же не хочет?» «Тогда приходи завтра, обсудим условия». «Эх, бывай, горнячик-перчик! Пошла я одинокая, нищая, никому не нужная!» Артистично всхлипнув, девица неверной походкой двинулась на выход. Тяжко вздохнув, Джо оторвал от сердца и кошелька еще 200 тысяч и отправил на счет Катюны. Та немедля приободрилась и покинула бар, почти не качаясь. Кинув недовольный взгляд ей во след, Джо взялся за контракт, открыл раздел о финансах и надолго в нем залип. «Оплата выполненных работ осуществляется в период календарного года следующего за предшествующим отчетным годом, в течение которого осуществлялось выполнение работ при наличии соответствующего имперского финансирования в отчетном году предшествующим календарному году». Джо перечел строчки вслух, надеясь, что так станет понятнее. Яснее не стало. Буквы расплывались, слова прыгали, сплетаясь в совершенно аморальные календарные, предшествующие им отчетные соития. Маклаки потер лопы, и отложил документы, решив выспросить завтра у бешеной девицы, кто на станции первостатейный специалист в крючкотворстве. Катюнин стул с деликатным грохотом опрокинулся. К столу осторожно протиснулся помятый железный ящик с затертой надписью «Убербанк». Шины с шипением сдулись, и вечно улыбающееся нарисованное лицо оказалось напротив лица Джофа. «Ходят слухи, почтенный господин МакЛаки», хорошо поставленным баритоном произнес нотариус велосипедист и слегка склонил корпус. «Что вы ищете опытного законника?» М -м, «Законник — слишком узкая специализация. Команда у нас маленькая, а обязанностей много. Вот скажем... Хорошили вы в охоте на черташей?» «Принуждение к сделке!» Неожиданно высоким юношеским голосом завопил нотариус и дал петуха. «Недопустимо!» Из мятого корпуса выдвинулись четыре дула впечатляющих размеров. «На ком проверим?» Вернулся нотариус к баритону, а стволы нацелились на Джофа. «Зачислены!» – поспешно сказал тот. Пересчитав стволы и оглядев исцарапанную броню, Джоф решительно проставил в контракте галочку напротив пункта «Группа опытных охотников». По всему дело выходило простое, и следующий заказ, считаю, уже выполнен. Да и что может пойти не так у бывалого исполняющего? Довольный Джоф закрыл документы и сунул телефон в карман и зашипел от боли. В палец вцепился карандаш.